Отдельные его части также отличались одна от другой, как отличалась выраставшая из воды церковь от судов, стоявших за городом. Только немного погодя, рассудок сливал в одну стихию то, что здесь грозово чернело, то, что дальше было одного цвета с небом и такое же лакированное, и что там было белым от солнца, тумана и пены, плотным, земным, обостренным домами, напоминавшим шоссе или снежное поле, на которое, как на устрашающе ответственную кручу, взбирался корабль без парусов, точно повозка, выкарабкивающаяся из трясины, и о котором мы спустя всего лишь мгновение стоило нам увидеть на высоком и неровном пространстве несокрушимого плоскогорья колыхающиеся лодки Говорим себе, что это все еще единое во всех своих столь разных обличиях море. Есть правильная точка зрения, что прогресса, открытий в искусстве не существует, что прогресс и открытие существуют только в науке, и что, коль скоро каждый художник начинает с изного, то усилия одного не способны не послужить подспорьем усилием другого, ни сковать их. И все же нельзя не признать, что, поскольку промышленность популяризирует некоторые законы, установленные искусством, то прежнее искусство с течением времени теряет долю своей оригинальности. После дебютов Эльстира мы видели так называемые изумительные фотографии пейзажев и городов. Если мы попытаемся понять, какой смысл вкладывает любитель в это определение, то нам станет ясно, что преимущественно она применяется к необыкновенному обличию знакомого предмета, обличию, не похожему на те, какие мы привыкли видеть, необыкновенному, но в то же время подлинному и оттого вдвойне захватывающему. Захватывающему, потому что оно поражает нас, выводит из круга привычных представлений и одновременно что-то, напомнив нам, заставляет уйти в себя». Одна из таких великолепных фотографий послужит иллюстрацией закона перспективы, выстроить собор, который мы привыкли видеть посреди города, на таком месте, откуда он покажется в тридцать раз выше домов, превратиться в бык на берегу реки, хотя на самом деле он от нее далеко. Так вот, именно попытка Эльстира представлять предметы не такими, какими он их знал, а на основании оптических обманчивых представлений, из которых складывается первоначальное наше видение, привели его к применению некоторых законов перспективы, и это было потрясающе, ибо впервые открыло их искусство. Делающие поворот река, залив с обступившими его утесами, казались озерами среди долины или среди гор, замкнутыми со всех сторон. На картине, изображавшей Бальбек жарким летним днем, вдававшаяся в сушу вода, была словно заключена в стены из розового гранита, она не была морем, море начиналось дальше. На то, что все это океан, указывали чайки, в представлении смотревших картину кружившие над камнями, а на самом деле дышавшие прохладой воды. То же самое полотно выявляло и другие законы. Например, лилипутью прелесть белых парусов, казавшихся мотыльками, уснувшими на зеркальной голубизне у подножья громадных утесов, или же контрасты между глубокой тенью и бледным светом. Светотенью, которую опошлила фотография, Эльстер так увлекался, что в былые годы ему нравилось писать самые настоящие миражи — замок, Увенчанный башней, представал на его картине совершенно круглом, с башней над ним и башней под ним, концом вниз, и создавалось такое впечатление то ли потому, что необычайная чистота погожего дня придавала тени, отражавшиеся в воде твердость и блеск камня, то ли потому, что утренние туманы превращали камень в нечто не менее легкое, чем тень, а над морем, за рядом деревьев, начиналось другое море, розовое от заката. Это было небо. Свет, как бы изобретая новые тела, ставил перед корпусом судна, на котором он падал, корпус другого, остававшийся в тени, и показывал в виде хрустальной лестницы поверхность утреннего моря, на самом деле гладкую, но изломанную освещением.